Анна Князева. Копье чужой судьбы. Читает Наталья Волохина. По коридору отеля Рикс катилась тележка, груженная мылом, шампунем и туалетной бумагой. Ее толкала тетка лет сорока, одетая в темное платье и белый фартук. Колеса тележки чуть слышно поскрипывали, отчего складывалось обманчивое впечатление, будто над головы порхает лесная птаха Навстречу первой шла еще одна горничная, только помоложе. В семь сорок утра они встретились у номера триста пять. — Не стучалась? — спросила молодая. — Рано, — сказала сорокалетняя. Администратор шепнула, что он сегодня съезжает. — Фанатик! Таких, как он, еще поискать! — Педант! — молодая слабо толкнула дверь. — Да здесь открыто! — Съехал, ей-богу, съехал! Сорокалетняя зашла в номер. Молодая направилась дальше по коридору, однако далеко не ушла. Поравнявшись с лифтом, она услышала пронзительный крик.